глава 33 не успела я выйти на улицу как раздался звонок рины танюша у меня проблема обожаю их решать отозвалась я можешь приехать домой вот тут я испугалась моя свекровь не тот человек чтобы оторвать меня от работы из-за пустяка в последний раз это произошло когда она сломала обе ноги что случилось осторожно осведомилась я твои лапки целы «Прекрасно хожу», – заверила меня свекровь. «Вернее, бегаю со скоростью молодой черепахи. И вообще все отлично. Нам с Надей надо уехать». Я выдохнула. «Ясно. Кто-то должен покормить щенят. Они едят строго через два часа», – зачастила Арина. «Если ты сейчас приедешь, как раз успеешь вовремя. Я позвоню Ване, он тебя отпустит». Уже легла на нужный курс. «Объявила я. Скоро примчусь. Можете отправляться в путь». Едва я вошла в прихожую, как ко мне бросились Мози, Роки и Ада. Собаки прыгали от радости. Французские бульдожки ненавидят оставаться в одиночестве. Ада, похоже, тоже любит людей. Она заликовала, увидев меня. «Спокойно», — сказала я. «Сейчас помою руки, всех поглажу и займусь твоими детьми, Ада». «Дорогая, грустно, что ты мать-кукушка». Продолжая беседовать с животными, я сбегала в ванную, потом пришла на кухню и заглянула в ящик со щенками. Те уже проснулись и активно копошились на матрасике. «Сейчас приготовлю вам перекус», — пообещала я. Арина прислала СМС с точными указаниями. «Итак...» Я положила телефон на стол и начала читать. «Возьми бутылочки в стерилизаторе. Он стоит возле хлебопечки». Я нашла предмет, смахивающий на здоровенное яйцо, подняла крышку и обнаружила внутри пластиковые бутылочки и соски. «Отлично. С первым пунктом проблем нет. Что там дальше?» Я вернулась к столу с охапкой бутылочек и снова обратилась к телефону. «Еда в четырех банках. Одна ложка из синей, две из зеленой, одна из красной, две из желтой. Аккуратно налив каждую бутыль воды до черной риски...» Температуру определи градусником, на нем есть отметка. Вода только из синего кувшина, не из-под крана. Поставь бутылки на стол и насыпай смесь. «Начнем!» – произнесла я. «Одна ложка из синей банки». Бормоча про себя, что и откуда беру, я наполнила две бутылки и приступила к третьей. Одна ложка из синей банки, две из зеленой, одна... Из коридора послышался грохот. Я побежала в прихожую, увидела, что Рокки опрокинул подставку для зонтиков, подняла ее, вернулась в кухню и замерла. Что я насыпала в третью бутылочку? На какой банке прервалась? Они все открыты. Я уставилась на банки, Ну надо же, намертво забыла. Придётся вылить из бутылки содержимое и проделать все сначала. Я схватила бутылку, сбегала к мойке, вернулась назад и замерла. Минуточку. Передо мной две четвертинки – Обе без сосок. Внизу них вода. Сверху сухая смесь, которую я пока не взболтала. В правой бутылке смесь заметно больше. Почему? Количество еды должно быть одинаковым. Есть лишь одно объяснение происходящему. Я только что вылила правильно приготовленную смесь. Ну все, теперь даже если в доме начнется пожар, я не отойду от стола. Я схватила бутыль со смесью и опять побежала к раковине. Из ящика донёсся писк. Я занервничала. Щенки определенно хотят есть. «Давай, Таня, шевелись!» Во время наполнения четвертой бутылки раздался звонок в дверь. Роки, Музи и Ада с Лаем помчались в холл. Щенки завопили хором, бормоча себе под нос. «Одна из красной, одна из красной!» Я вышла в прихожую, увидела в домофоне, что в гости пришла Лена и открыла дверь. «Здрасте, тетя Таня!» улыбнулась девочка. «Моё видео, синяя симка, не обругала!» Я кивнула. «Одна из красной». «Что?» — не поняла первоклассница. «Одна из красной», — повторила я. «Потом объясню. Одна из красной». «Кто красный?» — недоумевала девочка. «Не люблю этот цвет. Желтый лучше». «Одна из желтой», — забубнила я, вбегая в кухню и хватая банку. «Одна из желтой». «Леночка, стой молча. Я готовлю еду для щенят. Одна из желтой. Ура! Осталось последнее. Насыпаем отсюда, отсюда, из этой, и стой. Сделано. Дальше все просто. Надеваем соски, трясем. Раз, два, три. «Можно я помогу?» – спросила Лена. «Конечно», – разрешила я. Не прошло и двух минут, как на столе выстроился ряд щенячьих обедов, а из ящика летели гневные вопли. «Осталось решить, как сразу накормить Араву детей», — вздохнула я. Цвет разный», — неожиданно сказала Лена. «А мне казалось, что у них шерсть одинаковая», — возразила я. Леночка показала на шеренгу бутылочек. «Я говорю про еду», — «хм», — протянула я. «В одной содержимое желтое, в остальных белое». «Лучше я переделаю порцию. И почему так получилось?» Когда я взяла одного малыша, села на табуретку и протянула ему соску, из моей груди вырвался стон. Ну, наконец-то я справилась. Леночка пристроилась на стуле и вскоре захихикала. «Тётя Таня, мягкий знак пописал. На матрасик». Я отвлеклась от созерцания своего щенка. «Мягкий знак? Как буква могла испачкать лежачок?» «Ну, просто...» — смеялась Леночка. Взяла и пис-пис». Лишь сейчас я сообразила, о чем речь. «Пёсик с ошейником, на котором нарисован мягкий знак?» «Да», — кивнула девочка. Ну почему мне казалось, что мы сменили щенку-ошейник?» — пробормотала я. «Дорогой А, кладу тебя в корзинку». «Ой, что такое?» — спросила первоклашка. «Он покакал», — объяснила я. «Ладно, когда закончим с обедом, я поменяю пелёнку». «Теперь я взяла другого, самого очаровательного». Обрадовалась Лена. «Его кормлю!» «Он толстенький!» Я вытащила щенка Б и пробормотала. «Дело движется!» Мой подопечный быстро справился с едой. Я вернула его в ящик и выудила карапуза Г. Леночка положила того, кого держала, и удивилась. «Полных бутылочек нет!» «Значит, все поели?» Обрадовалась я. «Но двое плачут!» Возразила моя помощница. Из ящика на самом деле доносился виск. «Странно», — удивилась я. «Я покормила трёх, ты двух. Почему эти две негодуют? И вид у них голодный». «Тётя Таня, помните, кто у вас кушал?» — задала вопрос девочка. «Наше кино я выложила в интернет. Его уже тысячи человек посмотрели». «Вот она, Слава», — сказала я. «У меня ели А, В и Г». Лена втянула голову в плечи. «Ой!» «А у меня А и В». Мы с малышкой посмотрели друг на друга, и я поняла, что произошло. Я взяла А, покормила его, вернула на место, занялась В. «Ты опять взяла А, и с В произошло то же самое, а значит мягкий знак и... и... и...» Я растерялась. «В коробке два мягких знака. Димон вроде хотел поменять ошейник». «Тётя Таня, дядя Коробок унес ленточку с «Б», потому что ему эта буква не нравится», – затараторила Лена. «Он принес мягкий знак. А как собачку тогда называть? Вы уехали на работу, мы с тетериной бабушкой пошли в магазин. Дядя за прилавком дал на мошенник «Х», но эта буква пришлась не по вкусу маме дяди Ване. «Ж» не понравилась моей бабуле, от «П» они обе отказались, и другие буковки им не подошли». Я сцепила зубы, Танюша, не вздумай расхохотаться. «Когда продавец дал им ю, щебетала Леночка. Тетя Рина сказала, «Это вообще мрак в тумане. Лучше возьмем второй мягкий знак. Тогда никаких «Ас», аз, «Аз», «Це», «Асце», ассоциаций», — подсказала я. «Точно», — запрыгала Лена. «Вот и получились два мягких знака. А какой мы покормили?» «Отличный вопрос, дорогая». протянула я. Но как найти на него ответ? Оба пищат. Один на самом деле голодный, а второй слопал две порции. Можно обмерить им животы, а выдала креативную идею Лена. Кто обжорничал, у того пуза больше. Прекрасная идея, обрадовалась я и пошла в комнату Рины за сантиметром.